Жара в течение дня была ужасная. И я приходил в такое неистовство от жажды, что только увещевания миссис Рейнхард удерживали меня от намерения броситься в море и напиться соленой воды, которая казалась мне такой свежей и заманчивой. Моя спутница старалась поддерживать во мне надежду, а когда всякая надежда уже исчезала, проповедовала покорность Божьей воле и примером своим старалась ободрять меня. Я замечал, что голос ее становился все слабее и слабее, а сама она с каждым часом теряла силы. Она уже не могла встать со своего места и, наконец, попросила меня помочь ей лечь на дно лодки. Я слышал, как она горячо молилась и часто повторяла мое имя, обращаясь к Всевышнему Создателю я испытывал странное ощущение в голове и язык во рту стал сухой и твердый как палка с глазами тоже делалось что то странное мне постоянно казалось что я вижу корабли проходящие в недалеком расстоянии от меня я старался криками обратить на нас их внимание но голос мой был так слаб что я мог издавать лишь какие то сдавленные Звуки. Мне казалось также, что я вижу красивые рощи и зеленые луга проносились перед моими глазами. Чудные цветы и сочные фрукты как бы вырастали вокруг меня. Я уговаривал мою спутницу торопиться, потому что мы приближаемся к берегу и сейчас начнем срывать сочные плоды и ляжем на землю среди благоухающих цветов. Миссис Рейнхард открывала глаза и смотрела на меня с грустным любопытством. Она понимала, что меня преследуют галлюцинации, вызываемые голодом и жаждой, но, казалось, уже потеряла способность говорить. Она знаками предлагала мне присоединиться к ее молитве, но я был слишком поглощен чудными видениями, чтобы обращать внимание на ее знаки. Через некоторое время... Красивая картина исчезала, и я опять ничего не видел, кроме огромного пространства воды. Однажды я заснул под впечатлением такого видения, и когда вновь пришел в себя, то в продолжение нескольких минут оглядывался вокруг, не сознавая, где я нахожусь. Яркое солнце все еще сияло над моей головой, Море все так же катило свои волны подо мною. Я взглянул на дно лодки и встретил обращенный на меня взгляд моей спутницы. Бледное лицо казалось еще бледнее, а выражение грустных глаз было менее осмысленно. Я подумал, что теперь она именно такая, какую я видел ее во сне, когда лицо ее приняло образ той девушки, которую мы похоронили. Я отвернулся. Слишком тяжело было смотреть на нее. Я чувствовал, что она умирает и что скоро придется расстаться навеки с этой верной, любящей душой. Я решил сделать последнее усилие, несмотря на сильную слабость и дрожь, ухитрился доползти до мачты и, обхватив ее одной рукой, поднял другую подзорную трубу и внимательно осмотрел все кругом. Рука моя почти не слушалась, и в глазах было мутно. Я не видел ничего, кроме воды, уже готов был упасть в изнеможении на дно лодки, когда внимание мое было привлечено каким-то странным явлением на небе. Приближалась какая-то туча, но такого вида и формы, каких я никогда еще не видал. Я опять поднял трубу и внимательно разглядел в то, что принимал за тучу, убедился в том, что это была огромная стая птиц. Это открытие заинтересовала меня. Я забыл свои страдания, наблюдая за движением бесконечной стаи. Когда первая линия приблизилась, я еще раз посмотрел в трубу, стараясь разглядеть, какие это были птицы. Боже милосердный, это были альбатросы. Я с трудом добрался до миссис Рейнхард, хотя еле держался на ногах, но мне хотелось немедленно сообщить ей о моем открытии. Увы, она не обратила на меня никакого внимания. Я не верил тому, что душа ее отлетела. Нет, она двинула рукой, но мутный взгляд ее красивых, умных глаз, казалось, предупреждал меня о том, что смерть ее близка. Я взял фляжку с Ромом, и, найдя в ней еще несколько капель, вывел их в рот миссис Рейнхарт и стал ожидать результата с таким беспокойством, какого никогда еще не испытывал. Через несколько минут я заметил, что дыхание ее становится ровнее, и взгляд теряет ту мутность и неподвижность, которые так пугали меня. Наконец она меня узнала, и, взяв меня за руку, посмотрела на меня с той милой улыбкой, которую я так любил. Как только я убедился в том, что сознание вернулось к ней, я сообщил ей о появлении огромной стаи альбатросов, которые, очевидно, направлялись к обычному своему месту отдохновения, и прибавил, что если нам удастся не потерять их из виду, и ветер не применит своего направления, то, может быть... Удастся направить лодку вслед за ними к тому месту, где они привыкли класть яйца? Миссис Рейнхард слушала меня с большим вниманием и, очевидно, вполне понимала то, что я ей говорил. Губы ее шевелились, она благодарила Бога, усматривая в прилете птиц явное доказательство того, что Господь не покинул нас. Через несколько минут Ей стало настолько лучше, что она уже была в состоянии сидеть. Я видел, что она следила за стаей альбатросов, которые приближались к нам громадной тучей. Вдруг она обернула взор свой на противоположную сторону и с восторженной улыбкой, озарившей ее изнуренное лицо каким-то сиянием, протянула руку, указывая на отдаленную часть океана. Я быстро взглянул по тому же направлению, и мне показалось, что я вижу какую-то точку на линии горизонта, но то, что я увидел, не было похоже на корабль. Я навел подзорную трубу на это место и с радостью убедился в том, что мы находимся не в далеком расстоянии от берега. Это открытие возвратило мне силу и энергию. В свою очередь я стал утешать и ободрять «Миссис Рейнхард». Она улыбнулась, и на бледном лице ее показалась тень оживления. Спасти ее представлялось мне теперь величайшим блаженством. Я и сам не понимал, откуда явились у меня силы, и, очевидно, они посланы были мне свыше. Полося земли, которую сперва увидела миссис Рейнхард, постепенно увеличивалась по мере того, как мы приближались к ней. Ветерок продолжал быстро продвигать нас вперед, Альбатросы сопровождали нас все время, очевидно, направляясь к тому же берегу. Я продолжал разговаривать с миссис Рейнхард, стараясь ободрить ее самыми заманчивыми описаниями того, что мы будем делать, когда высадимся на берег. До сих пор она молчала, но как только очертания берега стали ясно выделяться на горизонте, губы ее раскрылись, и та же торжествующая улыбка играла на ее устах. «Франк Генникер, ты узнаешь этот утес?» «Нет? Да. Неужели это возможно? О, Господи! Как же милосердное провидение охраняло нас!» «Это был тот самый утес необыкновенной формы, который находился близ за прудой. Очевидно, альбатросы направлялись к своему обычному пристанищу и привели и нас туда». «Мы приближались к нашему острову. Я взглянул на миссис Рейнхард, она молилась. Я всей душой присоединился к ее молитве и вместе с ней благодарил Бога за его необыкновенное милосердие к нам. Не более как через час времени...» Я с радостной душой нес миссис Рейнхард на руках с берега до нашей хижины, где мы бережно и с любовью ухаживали друг за другом, пока совершенно не оправились от последствий нашего ужасного плавания. Глава 48 Мои многочисленные занятия, о которых я уже говорил в одной из предыдущих глав, требовали постоянной работы и не оставляли времени для бесполезного сетования на свою судьбу. Я уже давно перестал высматривать корабли, почти никогда и не думал о них, и давно отказался от мысли о встрече с моим дедом. В море я выезжал очень редко, и то исключительно для ловли рыбы, и совершенно перестал интересоваться всем, что выходило из сферы моего острова. Читатель поэтому легко поймет мое удивление – как однажды, в знойный день, в то время, как я усиленно трудился над жатвой пшеницы, миссис Рейнхард прибежала ко мне с известием, что к острову подошел корабль, и что от него только что отошла лодка, полная людей, которая направлялась прямо к нашим утесам. Я поспешил взять подзорную трубу, и как только нашел удобное место, лег на утес и стал наблюдать с помощью трубы за приближением незнакомцев. Я разглядел, что часть из них была вооружена, тогда как другие были связаны и с трудом могли двигать руками и ногами. Мы спрятались, растянувшись в траве. Когда лодка подошла ближе, я мог рассмотреть, что невооруженная часть людей, очевидно, принадлежала к хорошему обществу, тогда как внешность других не располагала меня в их пользу. Мы продолжали лежать, скрытые высокой травой, откуда нам удобно было наблюдать за нашими неожиданными гостями. «Кажется, тут дело неладно», — шепотом произнесла миссис Рейнхард. «Не лучше ли мне сбегать домой за оружием?» — спросил я. «Нет, лучше не ходи. Тут остается прибегнуть только к хитрости. Будем наблюдать за ними и действовать лишь с величайшей осторожностью». Я сам видел, что совет миссис Рейнхард был самый умный, и потому мы остались на своих местах, внимательно наблюдая за приближающимися посетителями. Лодка вошла в запруду, и тогда мы не только могли видеть людей, но и ясно слышать их разговор. К нашему великому удивлению, одним из первых сошедших на берег был Джон Гофф, тот самый, который привез миссис Рейнхард на остров. Он заметно постарел, но я и миссис Рейнхард тотчас его узнали. Она сделала мне знак, чтобы я не выдавал себя, и только это удержало меня. Так я был поражен, уверенный, что он и его товарищи давно погибли в море. Он был хорошо вооружен и, очевидно, пользовался большим авторитетом. Но, несмотря на это, я заметил во взгляде его некоторый страх и озабоченность, когда он предложил одному из пленников помочь ему выйти из лодки. Последний окинул его взглядом, полным презрения, и хотя руки его были связаны за спиной, спрыгнул на берег без его помощи. Это был человек высокого роста с энергичным выражением загорелого лица. На нем была фуражка с золотым околышком, синяя куртка и жилет, и белые парусиновые панталоны. — Пожалуйте сюда, — капитан обратился к нему Джон Гофф. — Хотя вы обошлись с нами не особенно любезно, мы не дадим вам умереть с голоду. — Положение его лучше, чем он того заслуживает, — крикнул один из людей в лодке. Я тотчас узнал в нем того самого матроса, на которого замахнулся ножом за то, что он хотел ударить Неро. Замолчи, негодяй! воскликнул капитан. Попадись мне только в руки, я немедленно повешу тебя. Очень вам благодарен, капитан, ответил матрос с усмешкой, приложив руку к козырьку. Но не забывайте, что я пока еще не в ваших руках. «Мы собираемся совершить еще не одно плавание на вашем корабле и забрать немало сокровищ раньше, чем я подумаю о смерти. А когда придет мой час, я намерен умереть, как добрый христианин, раскаившись в своих грехах, а не висеть, болтая ногами в петле». Матросы засмеялись, а капитан пробормотал что-то о пиратах и бунтовщиках. Остальные пленники благоразумно молчали». В эту минуту я обратил внимание на человека очень благородной наружности, который не был в кандалах, как остальные. Волосы его были совершенно белые, лицо очень бледное. Он казался удрученным горем и беспокойством. Когда он встал с своего места в лодке, Джон Гофф подошел к нему и помог ему выйти. — Мне очень жаль, мистер Эвелин, что мы вынуждены оставить вас здесь, — сказал ему Гофф. «Но вы видите сами, что иначе поступить нельзя. Мы не можем взять вас с собою по многим причинам, а потому вынуждены заставить вас разделить участь наших офицеров. И поверьте, что мы глубоко сожалеем об этом», — насмешливо прибавил один из пиратов. «Я немало сокрушаюсь при этой мысли». Матросы снова засмеялись. Человек, к которому обращены были эти слова, — Молча подошел к капитану, остальные пленники также молча вышли из лодки. Их было восемь человек. Четверо из них, судя по их одежде, были простые матросы, остальные офицеры. Все они были стройные, сильные люди». — Какую прелестную компанию вы составите, мои голубчики! — воскликнул насмешливо один из пиратов, помогая выгружать бочонок и некоторую другую поклажу, привезенную в лодке. — Жаль только, что с вами нет женщин, а то бы вы могли пережениться и образовать со временем несколько почтенных семейств. — Кстати, о женщинах! — воскликнул матрос, который заговорил первым. — Интересно бы знать, что стало с той женщиной, которую мы так ловко подкинули здесь, — когда потерпели крушение в этом месте шесть лет тому назад. Джон Гофф смутился при этих словах. Очевидно, это воспоминание было для него не особенно приятно. «А маленький дикарь», — продолжал матрос, — «тот, что чуть-чуть не всадил мне нож между ребер из-за какого-то пустяка, не помню, в чем было дело». «Должно быть, они давно умерли. В этом не может быть сомнения, потому что, к сожалению, мы не оставили им никаких средств к существованию. Без сомнения, они умерли, держа друг друга за руку, как добронравные младенцы», — прибавил другой матрос. Я продолжал наблюдать за Джоном Гоффом. Он казался мне крайне смущенным и, очевидно, был недоволен оборотом, который принял разговор. «Ну, теперь», — сказал он торопливо, — «пора вернуться на корабль, мы кончили здесь свое дело». «Я предлагаю пойти посмотреть на жену миссионера и маленького дикаря», — воскликнул четвертый матрос. «Мне все же хотелось бы знать, живы они или нет. К тому же прогулка по берегу не повредит нам».